«Лёд, пошли!» Позвал меня Гамлет, когда посланники Жилина направились на выход, а Оселин быстренько прошмыгнул куда-то в подсобку. «Ну и как оно?» Поинтересовался я, вслед за датчанином, заходя на кухню. «Чего?» «А, ты про этих?» Гамлет, не останавливаясь, прошел мимо плиты и свернул в неприметную дверцу, за которой начинался узкий темный коридор с низким потолком. «Объяснили, что к чему, они отстали». «Ясно». Едва не расшивив лоб по притолоку, я в самый последний момент успел нагнуться. «Слушай, принц, ты же Веню знаешь?» «Это которого?» – замедлив шаг, оглянулся Чанина. «Который помощник Яна Карловича?» «Знаю, а что такое?» «Да пропал он. Говорят, с каким-то одноглазым охотником связался. Поспрашивать у наших неплохо было бы». «Договорились». Гамлет распахнул выкрашенную белой краской дверь и пропустил меня внутрь. «Всем привет!» Поздоровался я с тремя парнями, сидевшими за небольшим круглым столом, который выдвинули на середину заставленной стеллажами и картонными коробками кладовки. Под потолком висел излучавший тусклый желтоватый свет, почти полностью разряженный чародийский шар. На столе валялись выкинутые в отбой карты. «Привет!» – махнул рукой Стас Калиник, долговязый, длинноволосый парнишка, который зарабатывал на жизнь розыском всего, за что были готовы платить звонкую монету его клиенты. Пропавшие родственники, сбежавшие должники, потерянные, а зачастую банально украденные ценности. Стаса мало интересовало, кого или что ему поручали найти. Волновал его по большому счету лишь один вопрос – своевременность расчетов. Сам он в своих очках с толстыми линзами вовсе не производил впечатления опасного человека. Но отчего-то никому из его клиентов не приходило в голову тянуть с оплаты счетов. Вернувши карты на стол, Филипп Гороховский и Борис Яровой в ответ только кивнули, а выставивший на стол трёхлитровку с пивом и пузатые кружки селин направился за стоявшим в углу подсобки стулом. То, что картёжники сгрузили на него свою верхнюю одежду, его волновало мало. «Мы пиво пить собрались или о серьезных вещах разговаривать?» Хмуро посмотрел на Дениса немного сутулившийся Гороховский и выправил забившийся под джемпер воротничок рубашки. Вечно сонные черные глаза, как обычно, были полуприкрыты. Но полагаться на невнимательность и рассеянность этого человека не стоило. Основной специализацией Филиппа было вышибание долгов, а в такой профессии рохли надолго не задерживаются. Гороховский же начинал работать в этом направлении задолго до моего появления в форте. Одно другому не мешает. Яровой расстегнул молнию спортивной кофты и, наклонив стеклянную банку, наполнил себе кружку пивом. У меня начало складываться впечатление, что этот худощавый коротышка никогда не отказывается от выпивки. Но, как бы то ни было, на его профессиональных способностях излишнего потребления пива пока не сказывалось. А поскольку слухи о том, что он является диспетчером сразу нескольких работающих под его крылом наемных убийц, вполне соответствовали действительности, то любая промашка могла закончиться нехитрым акробатическим трюком на висельнице. И раз он до сих пор с нами, кому как. Пробурчал Гороховский. «Будешь?» – повернулся ко мне Яровой, не обративший на его бружание никакого внимания. «Не, я опас». Усевшись на стул, я собрал брошенные на стол карты в колоду. «Мне налей?» – попросил Селин. «На коньяк?» – удивленно посмотрел на него Гамлет. Выветрица. Легкомысленно отмахнулся от предостережения компаньона Денис и поставил освобожденный от одежды стул рядом с моим. «Лед, возьми по столом полторашку. Специально для тебя темного захватил». «Зря». Заглянул я под стол, где действительно обнаружилось полтора литра черного пива. Мне хватит на сегодня. Выветрица! хмыкнул дачанин. Слушай, лицо кавказской национальности, не юрнич, а? возмутился Денис. Уже кружку пива выпить нельзя. Ты, славянский шовинист, уже на неделю вперед свою дозу выпил, невозмутимо возразил Гамлет. На какую неделю? На месяц! поддержал его Стас и попытался остановить Ярового, который успел наполнить его бокал. Куда мне работать еще? Всем работать. Даже не стал слушать его тот и потянулся за стаканом Гороховского. «Тут пить-то? Чёрт с вами, наливай!» Махнул рукой на происходящее безобразие Гамлет. На что без продолжения?» Я взвесил в руке холодную полторашку и нерешительно свернул пробку. Оно бы мне и не надо, хотя до обеда еще пять раз проспаться успею, да и не обязательно все полтора литра выдувать, можно на вечер оставить. «Точно, так и поступлю. Как пообщались?» Пригубив пиво, поинтересовался Гороховский. «Нормально, как еще?» Селин махом выхлебал три стакана. «Посылали ребяток подальше». «Проблемы будут?» – уточнил Яровой, разливая остатки пива из банки. «Не думаю, что Жилин на конфликт пойдет», – покачал головой Гамлет. «Мы доступно последствия расписали». «Ясно». Борис сунул под стол пустую трехлитровку. «Тогда по какому случаю собрание? «Стас, излагай» попросил Дачанин, который прекрасно понял содержавшийся в словах коротышки намек относительно моего здесь присутствия. «С какого момента?» – убрал очки в футляр Калинник. «Чтоб всем понятно было», – уставился в бокал с пивом Гороховский. «Неделю назад у Валерьева пропал сын. Стас побарабанил пальцами по столешнице. Валерьев перебил его я. Это который командор братства? Откуда у него дети? Он самый», – кивнул Стас. А бездетных в верхушке братства по пальцам пересчитать можно. Двойные стандарты». «Не отвлекайся», – попросил его качавшийся на стуле Яровой. «Что там с его ребенком?» «Мальчик десяти лет от роду пропал в ту пятницу. Розыски ни к чему не привели, поэтому представитель ордена вышел на меня и пообещал сто рублей серебром, если уложусь в три дня и найду ребенка живым». «Сколько?» – переспросил Селин. «Ну и расценки у тебя». Эх, «Они сами предложили», – вздохнул Стас. «Ну, а я отказываться не стал». «Эх, боишься не успеть?» – зевнул Яровой. «Раньше тебе и дня хватало». «Не тот случай», – отпил пиво Калиник. «Пришлось по форту помотаться, с людьми поговорить, но зацепку я нашел». «И в чем проблема?» – не дал ему закончить мысль Селин. «Беги за гонораром». «Пацана-то я не отыскал». Поднялся со стула Стас и прошелся от одной стены подсобки к другой. «А братство людей ко мне приставило. Они теперь не меньше меня знают». «Боишься, не заплатят?» Потер кончик носа Гороховский. «Да не в этом дело!» – досадливо поморщился парень. «Я эту тему от и до проработал и на интересные факты наткнулся. Оно, конечно, мало кого интересует, но дети пропадают постоянно. Почти каждую неделю». «В форте столько детей?» – удивился Селин. «Хватает!» – вновь уселся за стол Стас. «И все можно на простые случайности списать. Только речь не об этом». «Никто два плюс два пока не сложил, но пропадают дети и подростки с врожденными способностями к колдовству. Те, которые уже здесь родились». «И что удалось разузнать?» – уставился на него Гамлет. «К исчезновениям каким-то боком причастна коммуна». Открыл карты Калиник, и братству теперь об этом известно. «Не, точно не заплатят». Пришел к логичному в этой ситуации выводу Яровой. «И что ты предлагаешь?» «Да хрен с этими деньгами, они мне и суточные неплохие отстегивали» поднялся на ноги Стас. «Я просто нюхом чую, нечисто дело». Ну зачем коммунарам дети?» — почесал висок задумавшийся Гороховский. «Они гимназии конкуренцию составить хотят?» «Не думаю», — покачал головой Калиник. «Никто больше пропавших детей никогда не видел». «Страсть, какие рассказываешь», — не особо скрывая иронию, заявил Селин. «Нам-то что с того? Мы вроде в группу риска не входим. Ты с какой целью этот разговор затеял?» «Да я и сам не знаю». Оперся остал сгорбившийся парень, не знаю, и все тут. Уверен только в одном: очень серьезная делюга затевается. Братство, думаю, что-то давно подозревало. Недаром они мои слова без доказательств на веру приняли. И не в сыне Валерьева уже боюсь дела. В общем, есть мнение, что надо эту тему проработать. «Ха, братство само все проработает, усмехнулся Денис. Они от комона даже мокрого места не оставят, если у них такое стопудовое основание будет. А ты, лед, что скажешь? Решил узнать мое мнение Гамлет. «Не оставят», – нисколько не сомневаюсь в правильности ответа, – заявил я и допил оставшееся в стакане пива. «Только когда?» – вот в чем вопрос. «Вчера дружина триаду гнобила. Вряд ли братья под носом у воеводы рискнули бы бучу затеять. Не тот сейчас расклад сил. Они сегодня начнут», – прислонился к стене, закрывши глаза Стас. «Думаю, есть смысл под шумок попытаться что-нибудь разнюхать. Только выходить надо прямо сейчас». «Братство до обеда этот вопрос отрабатывать начнет». «Как именно?» – прищурился Денис. «Не знаю. Но так что?» «Я пас!» – сразу же заявил Яровой. «У меня деловая встреча через час назначена». «А стоит ли на нее идти?» С каким-то непонятным подтекстом спросил у него Гамлет. «Может, отложишь пока?» «Стоит, не сомневайся». Поднявшись из-за стола, подошел Борис к сваленной селеном в угол одежде и вытащил из завала короткий пуховик. «Вы тоже про время не забывайте?» «Не забудем!» – многозначительно кивнул Гороховский. «Стас, ты в своих предчувствиях уверен?» «Они меня кормят!» – заявил парень и поднял с пола долинное пальто. «Так вы как?» «С тобой! Куда деваться?» – тяжело вздохнул Гамлет. «Денис, останешься на хозяйстве?» «Хрена лысого! Я с вами!» Селин подошел к дверце, вмонтированной в стену сейфа, и принялся подбирать нужный ключ. «Скользкий! У тебя же ксилос с собой! Прикроешь, если что?» «С дуба рухнул!» Закрутил я крышку пластиковой полторашки, едва сдержавший, чтобы не налить себе еще пива. «Надо бы чуток повременить, но ведь, зараза, да чего хорошо? Ты с этой дурой через полфорта тащиться собрался?» «Ха-ха-ха, не ссы, у нас разрешение есть», — заржал, прицепивший на пояс кобуру со Стечкиным Денис и, вытащив из сейфа, протянул по точно такому же пистолету Гороховскому и Дочанину. «Не, вы мне скажите, за каким хреном вам вообще туда переться?» Поднялся я из-за стола вслед за остальными. Честно говоря, никуда идти не хотелось. Лучше в тепле в картишке перекинулись. Ничего ж конкретно неизвестное. Вот мы и осмотримся. Филипп начал застегивать отдаленный плащ. Если Стас говорит, что дело того стоит, хуже точно не будет. Ну все, я пошел. Выскользнул в дверь Яровой. Вали, зевнул Селен. Одевайтесь уже. Поторопил остальных Стас, вытащив из плаща залитой магией короткий деревянный жезл. «Не учи отца огрызнулся Денис, но все же поднял с пола свою дубленку. Накинув верхнюю одежду, дачанин вышел вслед за Яровым, а Гороховский о чем-то в полголоса расспрашивал Калиника. «Странные они. Вроде люди серьезные, в последнее время и вовсе крутя набрались немерено. А стоило Калинику о своих догадках заявить, будто пацаны сразу же с места подорвались. Нет, Стас, не спорю, определенным талантом предугадывать события обладает, и на ремесле своем собаку съел». «Но все же так дела не делаются? Или я просто не в курсе чего-то?» «Лёд!» – Селин запер и хлопнул меня по плечу. «Заснул?» «Тип того!» – вздохнул я. «Я-то вам зачем?» «Занят?» – направился к выходу Денис. «Да не шибко!» – не стал я свистеть о своей безмерной загруженности. «Ну ты-ка прогуляешься, воздухом свежим подышишь!» Денис вышел из кладовки следом за мной. «Чувак велый такой!» «Да не охота дралом через полфорта тащиться!» «Пришлось сознаться мне. кадралом никто идти не собирается. Сейчас сани возьмем, так что с ветерком там чимся, заявил Денис. «А ты нам нужен лед для легитимности. Знаешь такое слово?» «С тобой нас никто, ни братство, ни дружина на три буквы не пошлют. А то сейчас все нервные. Даже с лицензией на улице со стволами лишний раз лучше не светиться». «Да и с коммунарами тебе общаться приходилось», — вынырнул откуда-то из полумрака коридора застегивающий ширинку «Гамлет». «Сам знаешь, личные контакты – великое дело». «Пойду тоже отолью». Сделал вид я, что вполне удовлетворился полученными объяснениями. «Чё-то они темнят. И, сдаётся мне, Гамлет с Гороховским куда больше знаю, чем рассказывают». «Давай, потом сразу на крыльцо выходи. Там ждать будем». Хлопнул меня по спине Селин. «Лады». Быстренько, сделав все дела, я направился на выход и уже в дверях столкнулся с попытавшимся заскочить внутрь напалмом. «О, лед, удивился тот. «Позавтракал?» «Ха, практически пообедал!» – усмехнулся я. «Чего за мной не зашел? До с самого раня по делам мотался!» «Понятно!» Пиромант не стал проходить внутрь и вслед за мной вернулся на крыльцо. «Слушай, а что за шухер на вашем этаже вчера был?» «Да ерунда!» – сморщился я и вытащил из кармана пластиковую бутыль с пивом. «Будешь?» «Не рановато?» – удивился напал. «Да и на улицу простыть только!» «А я хлебну!» Сделав пару глотков, я вытер губы, закрутил полторашку и сунул обратно в карман. Хорошо. В голове впервые за последнее время легкость необыкновенная, да и прогрелся наконец. На улице мороз, а мне не холодно, ни капли. И всего-то надо было пару литров пива замахнуть. Лед! заорал, облокотившийся на задний борса Селин. Гамлет с калинником сидели рядом, а Гороховский удерживал поводья двух здоровенных битюгов. Долго тебя ждать! «Иду!» – махнул ему рукой я. «Напалм, у тебя сейчас какие планы?» «Вообще-то позавтракать сюда шел». «Успеешь еще». Сбежал с крыльца кабака я. «Поехали». «Куда?» – захлопал глазами парень. «Как куда кататься?» «Не гони лед, я есть хочу». «Ну, как знаешь». Идея прихватить его с собой показалась мне весьма удачной, но не тащить же парня силой. «Куда собрались-то?» Уловив в моем голосе недосказанность, все же заинтересовался пиромант. Халтурка небольшая подвернулась. Остановился я. Может, денег срубим, а может, и не срубим. Пообедать потом дашь время? Обязательно. Я залез в сани и устроился рядом с Денисом. Тогда поехали. «Знакомьтесь, это мой коллега Напалм», — представил я пироманта. «Денис, Гамлет, Стас и Филипп». «Знакомые», — буркнул сидевший на козах Гороховский. «Не мерзнешь больше?» «Не мерзну». Пиромант, усевшись рядом со Стасом, демонстративно расстегнул кожаную тужурку. Хорошо тебе! хмыкнул Филипп и тряхнул вожжами. Коняги затрусили вперед и, заскрипевшие по снегу полозьями месани, выехали на дорогу. Подгонять лошадей Гороховский не стал, но и без этого скорость мы набрали весьма проличную. По меркам пешеходов, разумеется. Будешь? отхлебнув пиво, предложил я полторашку Селину. Не, отказался тот. Холодно. Завязывая лед! Одернул меня, искосо посматривающий на пироманта Гамлет. Сам понимать должен, не вовремя! «Ха, понимай, но наливай!» – усмехнулся я. Никак раньше не догадался, что просто выпить надо. Жить сразу легче стало. Ситуация вовсе не такой беспросветной кажется. Хотя Ялтина все равно на куски порежу. От печальных воспоминаний настроение скисло, будто оставленное на жаре молоко. И пришлось выпить еще. Помогла, надо сказать, не шибко. Без остановок мы проехали почти весь Красный проспект. И обветшалые серые здания смотрели нам вслед темными квадратами окон. Изредка падавшие практически с чистого неба колючие снежинки ледяными лезвиями кололи кожу. Но сейчас у меня была от них замечательная защита. Пока пацаны о чем-то промеж собой трепались, я методично накачивался пивом. Хотя, что значит накачивался? Нет, желания напиться не было». Просто вдруг охватившая меня умиротворенность требовала хоть как-то раскрасить положительными эмоциями эту серую действительность. А пиво так. Просто способ поднять настроение. Не доезжая пары кварталов до перекрестка с Южным бульваром, Гороховский направил сани во дворы. И вскоре мы выехали к пятиэтажному зданию коммуны. Точнее, выехали бы. Проезд между домами перекрывал пикет братьев. И настроены они были серьезнее некуда. На нас уставились не только несколько арбалетов и огненных ульев, но и новомодные чарометы. К тому же мне без особых усилий удалось различить окутавшие боевиков Братства защитные чары. «Ждите!» Калинник выскочил из саней и подошел к командовавшему кордоном офицеру. Выслушав Стаса, высокий парень, поверх тулупа которого был накинут долинный плащ, долго нас рассматривал, но все же велел пропустить. «Чего они затеяли?» Спросил Гороховский, наклонившись к поставившему ноги на полос сани Стасу, который не стал залазить в сани. Глаза разуй, штурма не затеяли. Прошипел в ответ нервничавший парень. Опоздали. И действительно, пятиэтажное здание коммуны с наглухо забетонированными проемами окон было взято в осаду. И мало того, прекрасно осведомленное о тянувшихся под землей ходах, связывавших между собой несколько ближайших жилых домов, Братья оцепили весь прилегающий к центральному зданию коммунаров район. Судя по всему, пока еще шли переговоры, и подтянутые к соседним домам боевики не получили приказ о начале штурма. Хотя, зная пристрастие верхушки братства к решению всевозможных проблем преимущественно с позиции грубой силы, не удивлюсь, если такая команда поступит с минуты на минуту. А народу сюда нагнали, на мой взгляд, даже через чур. Крыши и верхние этажи зданий, примыкающие к занимаемым коммунарами домам, оккупировали стрелки. Несколько отрядов садников были готовы в любой момент броситься на перехват, решившего перейти в контратаку противника. А группировавшиеся под прикрытием домов штурмовики проверяли амуницию и оружие. «Оружие... Хм. Я некоторых образчиков, хоть и общался довольно плотно в свое время с братьями, и не видел никогда». Вон, например, тот РПК с густо усеянным серебряными рунами стволом явно к простым пулеметам имеет такое же отношение, как подтаскиваемые на передовые позиции обрубки залитых магической энергией труп к гранатометам. То есть никакого. «Эй, ну-ка стой!» Заорал нам, размахивая флажком в красно-желтую клетку, координатор пехотинцев. И к саням тут же подбежали два брата. «Я здесь по приглашению!» Начал объяснять наше здесь присутствие коленник, но моментально замолчал из-за опасения заполучить в голову арбалетный болт. «Отставить!» – приказал рядовым координатор, и те сразу же опустили направленные в сторону саней арбалеты. Офицер, взмахом флажка, приказал тащившему небольшую баллисту расчету обойти опасный участок и повернулся к нам. «Мне прекрасно известно, по какой вы здесь причине, так что не тратьте впустую пустое мое время и займите места среди зрителей». «Это где?» Невозмутимо уточнил Гороховский. Зацеплением, цеплением!» – заорал офицер и, поднеся к губам свисток, выдал звонкую трель, подгоняя тащивших какие-то ящики братьев. И тут у меня по коже побежали мурашки, а от мощнейшего выброса колдовской энергии магическое поле разом выжгла игравший в крови алкоголь. «Разворачивай!» Заорал я, но прежде чем Гороховский успел хоть что-либо предпринять, вокруг нас в бешеном ритме закрутилась кутермаштурма. штурма. Прочертив серое небо алыми царапинами, над крышей главного здания коммуны возникли сразу три пентаграммы, из которых повалились до зубов вооруженные боевики братства. Тут же громыхнуло несколько взрывов. Под ногами вздрогнула земля, и впряженные в сани кони встали на дыбы. Кирпичи, надежно замуровавшие оконные проемы, неведомая сила снесла внутрь, а мгновением позже полыхнула заклубившаяся в комнатах пыль. Осколки кирпича и шлакоблоков, словно шрапнель, чудовищным шквалом прошлись по внутренним помещениям, но арбалетчики все равно принялись обстреливать заполнившиеся черным дымом комнаты. Воздух тут же пропитался едкой вонью чародейских зелий, и вроде бы бесцельно до сего момента кучковавшиеся братья стремительно бросились на штурм коммуны. Но все же без боя коммунары не сдались. Вылетевшие из здания смертоносные чары в один миг разметали защитные заклятия «Чародеев Братства», и вырвавшиеся вперед боевики из штурмовых грув осыпались на снег невесомыми кучками пепла. Из выломанных окон загрохотали выстрелы, а на крышу здания загорелась ожесточенная схватка, и несколько объятых пламенем братьев рухнули вниз. Словно в ответ на эту попытку отсрочить неминуемую капитуляцию, откуда-то со стороны Южного бульвара пролетел ронявший чудящие искры сгусток черного пламени, который врезался в торец дома, превращенного коммунарами в крепость. От жуткого взрыва, разметавшего в разные стороны бетонные плиты, крайний подъезд сложился, будто выстроенный из колоды кардомик, и, подняв в воздух тучи пыли, медленно осел на землю. «Гони!» Завопил в ухо Гороховскому Гамлет, когда стена соседнего с нами здания вздрогнула от угодивших в нее боевых чар и осыпалась вниз кучей кирпичей. Филипп к этому времени уже и сам сообразил, что дело пахнет жареным. Кое-как он утихомирил испуганных лошадей, развернул сани и направил их за ближайшую пятиэтажку. «Ты куда меня притащил?» – заорал Напалм, стоило Гороховскому остановить лошадей. «Заткнись!» Рыкнул я в ответ и добавил несколько буквок в употребленной мной комбинации, имевших исключительно непечатный характер. Впрочем, в этот момент грохнул взрыв. В сотни метров от нас вверх взметнулся фонтан снега, а в образовавшийся провал моментально ринулись оказавшиеся рядом братья. И пироман, сказанное мной, не расслышал, оно и к лучшему. Гамлет, куда теперь? Успокойтесь вы. Селин достал сигарету. Надо решать, остаемся или валим отсюда. Над нами застрекотал пулемет. То ли братья огнестрельным оружием воспользоваться не погнушались, то ли коммунары попытались атаку отбить. «Лёд, внутрь, в обход братьев, попасть можно как-нибудь?» Вжал голову в плечи Дачанин. «Есть вариант». Настороженно оглядываясь по сторонам, признался я. «Не хотелось бы мне в эту мясорубку лезть, но, видимо, придется. Больно интересно узнать, из-за чего это братья так всполошились». «Уж точно не из-за пропавшего сына, командора». Такая широкомасштабная операция для серьезно сдавшего в последнее время позиции братства слишком чревата неприятными последствиями. Как ни крути, большинство местных жителей к коммунии никакого отношения не имеют. Вот уж кому, кстати, сейчас не позавидуешь. «Выкладывай, не томи душу», — поторопил меня датчанин. «Вон в том доме ход есть подземный», — указал я на соседнюю пятиэтажку. И «Если братья про него не пронюхали, можем попробовать внутрь пробраться». «Куда он ведет? Селин достал автоматический пистолет Стечкина. «В главное здание, но там дверь постоянно заперта». «Хрен с ней!» – выпрыгнул из саней Филипп. «Стас, здесь оставайся!» «А стоит ли вообще туда соваться?» Вздрогнув от взрыва, срывавшего снег с крыши, поинтересовался я. «По-любому же опоздали». «Не факт!» Вслед за Денисом вытащил из-под полушубка свой АПС датчанин. «Расскажи, что там, или с нами пойдешь!» «Нахрена?» «Надо!» «Пойду, раз надо, куда деваться!» Сдавшись, я принялся проверять вереск. Все же и Гамлет, и Селин меня не раз выручали. Если им это надо, пойду. Но потом разговор у нас будет серьёзный. Напалом, ты со Стасом останешься или как? «Не, я с вами». Настороженно озираясь по сторонам, заявил пиромант, который вполне здраво рассудил, что риск нарваться на случайную пулю наверху даже выше, чем в подземелье. «О, наш человек!» Не особенно контролируя силу, по хлопнул его по спине Селин. С меня три литра пива. Ха, ловлю на слове. Усмехнулся, шагнувший от хлопка вперед на палм. Пошли живее, заторопил всех Филипп, Пока до нас все не съели. Лёд рассказывай, что там и как. Рассказать я, конечно, ничего толком не успел. Мало того, что побывать там доводилось всего один раз, так еще и времени на разговоры не было совершенно. А хоть что-то. Двери как выносить будем? поинтересовался я, когда мы спустились в подвал и перелезли через трубы в маленький закуток, где под ржавым железным листом оказался укрыт лаз. Есть варианты. Разглядывая уходящую вниз бетонную трубу с вмурованной в стены арматурой, задумчиво пробормотал Филипп и неожиданно для всех принялся спускаться по самодельной лестнице. Я, от души выматерившись полез след за ним. «Впрочем, моя помощь оказалась не нужна». Прицепив к замку глухой железной двери заряд направленного действия, Гороховский отбежал в противоположный угол небольшого бетонного бункера, с под потолком 40-ватной лампой. И, видимо, лампочка то гасла, то загоралась вновь вовсе не из-за перепадов напряжения. С первого раза при помощи пульта дистанционного управления подорвать мину Гороховскому не удалось. Пока он яростно жал никак не срабатывавшую кнопку, мне хватило ума сообразить, что сейчас будет большой бум и, отвернувшись, зажать уши ладонями. Думаю, это сыграло свою роль. Игрох грохот взрыва для замкнутого помещения показался не таким уж и громким. В голове, конечно, зазвенело, но бывало и хуже. Сорванную с петель массивную дверь зашвырнуло в караулку, и я, не теряя времени, заскочил в задымленное помещение. Едкая гарь ела глаза, но сомнений в том, что братья успели побывать здесь до нас, не осталось с самого начала. Один охранник валялся на полу с рассеченной головой. У второго, сжимавшего в руках охотничью двустволку молодого парнишки, в груди засел арбалетный болт. «За мной!» – выскочил я в узкий темный коридор. Парни, грохоча каблуками по бетонному полу, оринули следом. Бежать по узкому проходу без всякой надежды отыскать в случае перестрелки с коммунарами хоть какое-то укрытие было на редкость неуютно. К тому же откуда-то издалека постоянно докатывался грохот взрывов. С потолка сыпалась пыль и невольно начало зарождаться опасение, как бы этот лаз не обрушился прямо на нас. Но ничего, еще немного, и коридор чуть пошире станет, а там и двери попадаться начнут. Все поспокойнее будет, хотя и на коммунаров риск нарваться, понятное дело, увеличится. Но поспокойнее не стало. Наоборот, вскоре в потолке обнаружилась здоровенная дыра, из которой свишивались три нейлоновых троса. Чуть поодаль пять трупов, двое братьев и трое охранников. «Думаю, боевики «Братства» просто не ожидали нарваться здесь на сопротивление. Да еще и позиция невыигрышная. Не повезло, одним словом. «Фонари есть с собой?» Я перепрыгнул через трупы, подскочил к забранному решеткой дверному проему и остановился. «Если бежать дальше, запросто можно на шальную пулю нарваться». «Прикрой!» – распорядился «Гамлет» и, достав электрический фонарик, осветил уходивший куда-то в тьму проход. «Никого». «Так мы дальше и бежали». Один освещает подозрительные места, другой прикрывает, пока остальные минуют опасные участки. Запертые двери не трогали и старались как можно быстрее оставить их позади. Братья вот тоже куда-то спешили. «Вы куда попасть хотите?» Остановился я на перекрестке, лихорадочно оглядывая сходящиеся под прямым углом коридоры. «Где спуск на нижние этажи, знаешь?» Прижался спиной к стене Гороховский. «Думаю, да». Наверняка это было мне неизвестно, но кое-какие догадки имелись. Тогда пошли. Свернув влево, я перескочил через коварно притаившуюся на полу ступеньку и в одно мгновение проскочил, вильнувший в сторону коридор. За перегораживающий проход решеткой почудилось какое-то движение. И пистолет-пулемет прочертил долинной. Из угла в угол очередью помещение охраны практически сам собой. Нервы. «Там решетка!» Отбежав обратно за поворот, сообщил я Гороховскому. Не страшно. Протиснувшись мимо меня, Филипп швырнул в караулку боевой артефакт формой, напоминавшей зажигалку. И в следующий миг по стенам потекли языки пламени. Стоило огню опасть, Гамлет тут же бросился вперед. «Пошли!» Рванув вслед за ним, я перескочил через лужу расплавленного металла. Единственное напоминание о бывших здесь пару секунд назад в железных прутьях. И взял на прицел распростёртое в противоположном углу караулки тело. «Этот готов!» Успокоил меня дочанин, который подбежал к трем провалам бойниц на противоположной от входа стене. А ведь, получается, штурмовая группа братьев куда-то раньше свернула. Что теперь? Сюда! Подскочил я к двери в дальнем конце караулки. И тут по коридору пронёсся шквал, вырвавшийся на свободу магической энергии. Закрепленные под потолком лампы дневного света сначала ослепительно вспыхнули, а потом взорвались, осыпав нас стеклянным крушевым осколков. Машинально я окутал себя по кровам защитных заклинаний. И только поэтому вторая судорога взбесившихся колдовских полей меня почти не зацепила. Зато Напалма всего перекорежила, будто оголенных проводов коснулся. «Да что ж это такое творится?» «Хотя, если учесть, какие у Бори Хромова мне в прошлый раз агрегаты довелось лицезреть, это еще цветочки». «Что за гадство?» – сплюнул на пол Селин кровавую слюну. «Возвращаться надо!» Чуть-чуть пошатываясь, из-за начавшего мелко вибрировать пола, заявил напалом. «Лёд!» — решил услышать мое мнение, Гороховский. «Что скажешь?» «Вон ваш спуск!» Выглянув за дверь, указал я ему на оплавленную дыру в бетонном полу. Что интересно, провал был абсолютно круглым. Ещё и в стену кто-то костыль с намотанным тросом не поленился вбить. «Братьев работа!» — предположил осторожно заглянувший в дыру дочанин. «Похоже, по другому коридору сюда попали». Я перепрыгнул через пролом и сразу отшатнулся от него подальше. Концентрация магической энергии внизу зашкаливала все мыслимые пределы. Такого даже на севере встречать не доводилось. Ох, неспроста сюда братство рвется. Да и моим приятелям как медом намазано. Вы как хотите, а я туда не полезу. Филипп, прикрывай!» Обхватив ногами трос и придерживая его одной рукой, дачанин сиганул вниз. «Денис, здесь жди!» Распорядившись, отправился вслед за Гамлетом Гороховский. «Напалм, пошли!» Позвал я пироманта, когда после тряхнувшего полтолчка удалось восстановить равновесие. Похоже, основное сражение к нам приближаться начало. Надо бы успеть отсюда убраться, пока вместе с коммунарами как крыс не поджарили. Брать-то явно не в том настроении, чтобы в переговоры вступать. «Вы куда?» Пробежав за нами пару метров, Селен спрятался в глубокую нишу в стене коридора. Место он выбрал весьма удачное. Редкие, пережившие выброс магической энергии электрические лампы под потолком, начали все чаще мигать, и разглядеть выемку в стене можно было, лишь подойдя вплотную. Мы сейчас, не забывая посматривать по сторонам, я бросился к коморке, которую раньше занимал Боря Хромой. Если удастся его живым взять, Гамлет от зависти облезет. Тут уж ему волей воля придется карты раскрыть. Ясно, ведь есть какая-то весьма весомая причина для нашего визита сюда. И мне они сообщать почему-то не стали. «А даже если не расколются, ничего страшного. Уж сектанты у меня такой подарок с руками и ногами оторвут. Если кто и сумеет их проконсультировать про энергетические пробои, так только хромой». До клетушки Боря мы с Напалмом добежали, никого не встретив на своем пути. И добежали, надо сказать, весьма своевременно. Усиленная стальными полосами дверь только-только начала приоткрываться. Нисколько не колеблясь, я со всего размаху впечатал в нее подошву и почувствовал, как добротные доски шибанулись о какое-то препятствие. Схлопотав железной накладкой по лбу, Боря отлетел вглубь комнаты и растянулся на полу, а подняться уже не успел. Пинком я подшип ему руки и навалился всем своим весом сверху. «Все нормально?» – заскочил в комнату на пол. «Дверь закрой!» – рявкнул я, заламывая хромому руки за спину. А ведь, похоже, Боря решил под шумок смыться, да слишком со сборами промедлил. «Кабель дай!» «Какой?» Мощность от запаха озона ошалело огляделся по сторонам пироманд. И было чего растеряться. Под потолком мигали лампы. Во всех углах сыпали ослепительными белыми искрами связки кабелей. А по многочисленным экранам компьютерных мониторов скакали целые эскадроны нулей и единиц. «Любой!» Я натянул хромому на лицо до подбородка его же лыжную шапочку и немного ослабил захват, дожидаясь, пока пиромант при помощи найденного на столе ножа откромсает кабель нужной длины. Ни на себе! Это золото, что ли?» Удивился Напалм, разглядывая срез. «И серебро!» Буркнул я и начал оттягивать Боре рукава зимней куртки. «Вяжи давай!» «Сейчас!» Опустился на колени пиромант. Вновь грохнуло. На этот раз уже гораздо ближе. Один из мониторов погас, а из стоявшего в углу холодильника пошел дым. По в хрустальный шар штырям побежали искры, и дрожавшая между ними электрическая дуга на миг померкла. И сразу же в комнате резко подскочила концентрация энергетического поля. Не выдержавшие перегрузки компьютеры принялись вырубаться один за другим, а освещение так и вовсе полностью отключилось. «Что за херь?» Напалм, закончив вязать руки Боря в свете трещавших в разных углах комнаты электрических разрядов, добрался до двери. «Ты у меня спрашиваешь?» Ухватив хромого за шиворот, я поволок его вслед за пирамантом. «Помогай давай!» «Да тише то стреляют!» «Где?» Я опустил Борю на пол и прислушался. «И верно. Где-то неподалеку шла ожесточенная перестрелка, почти неразличимая в нашей комнатушке из-за громкого треска искр. Рядом где-то...» Хотел было высунуться в дверь напалм, но я ухватил его за рукав в и оттащил в глубь комнаты. «За парнем присмотри». Взяв на изготовку вереск, я приоткрыл дверь и, не углядев ничего подозрительного, выскользнул в коридор. Новая автоматная очередь раздалась уже гораздо ближе. И что самое поганое, стреляли именно там, где остался прикрывать лаз на нижний уровень селен. Что за напасть такая? Выскочивший из-за поворота коммунар на долю мгновения замешкался. А как не замешкаться, если у тебя на плече повис раненый товарищ? И этого времени хватило мне, чтобы полоснуть по ним одной долиной очередью. Получивший несколько пуль в бок ранок отлетел к стене и непонятно каким чудом устоявший на ногах невысокий крепыш вскинул руку. В темноте полыхнула короткая вспышка пистолетного выстрела и отведенная амулетом пуля, едва не оторвав мне ухо, стрикошетила от бетонной плиты. Мгновением позже, выбежавший из-за угла селин, выстрелил коммунару в затылок. Тот, как подкошенный, рухнул на пол, и вылетевшая у него из левой руки граната f 1 подкатившись, мягко ткнулась в стену коридора. Фух, чеку выдернуть не успел. «Уходим!» – махнул мне стечкиным Денис и поднял с пола гранату. «Быстрее!» «Гамлет где?» Я мельком глянул на застреленного селином комунара и неожиданно понял, что он мне знаком. «Черт, пол лица разворочено. Толком не разглядеть». «Да ну и хрен бы с ним!» «А со вторым что?» «Блин, да это же девчонка! Твою мать!» «Филиппа поднимают». Денис осторожно глянул за угол и зачистил. «Эти выскочили, я одного успел подстрелить. А этот выродок гороховскому пулю в плечо влепил. Тот вниз и кувыркнулся. «Пошли, пошли быстрее!» «Прикрой!» — крикнул я, перекрывая пронесшееся по коридору эхо серии взрывов. И бросился обратно в коморку Бориса. Пол под ногами несколько раз вздрогнул. По штукатурке зазмеились трещины, и напряжение магических полей в очередной раз скакнуло вверх. «Действительно, стоит поторопиться. Чем раньше уберемся отсюда, тем нам же будет лучше. Скоро никакие защитные чары не помогут. Спинным мозгом, не говоря уже про копчик, чую, быть беде. Хватай его подмышки и ходу!» Бросил я на палму, который как раз врезал заворачивающемуся Боре по затылку поднятую с пола толстенной книгой. «Что там?» Закинув за спину, непонятно где подрезанный рюкзак, пиромант помог мне вытащить Борю в коридор, в котором к этому времени уже перегорели все до одной электрические лампочки. «Нормально все!» Напал, ты помародерничать успел?» «Не, это уже на вынос заготовлено было!» Остановился парень перевести дух. «Где вы там шарахаетесь?» а Вернулся к нам Гамлет, который заматывал простреленную руку Гороховского порванной на лыскутой рубахой. А Одной перевязка, первая помощь, впрочем, не ограничилась. На полу валялось несколько использованных шприцев. Они языка взяли, объяснил Селин, и в этот момент с нижнего этажа через дыру в перекрытии кто-то выпустил длинную очередь трассеров. Отшатнувшись от опасного места, Денис метнул в темный провал гранату, и мы поспешили убраться из этого слишком уж негостеприимного подземелья. «Зачем с собой его тащить?» Закашлялся отлетавший в воздухе пыли Селин, помогавший мне волочь Борю. «Пристрелите дело с концом!» «Забудь, а мне нужен!» Предупредил я Дениса и на всякий случай уточнил. «Живым нужен!» «Хрен с тобой!» – прохрипел Селин. Доносившиеся по коридору звуки штурма вдруг как-то подозрительно стихли. Но через некоторое время вновь прогремела целая серия взрывов. Стены заходили ходуном, и возникло нешуточное опасение, что вскоре нам на голову рухнет потолок. Обошлось. Хотя все могло закончиться вовсе не так благополучно. Когда мы уже выбрались из подъезда к дожидавшемуся у нас у Сани Калинику, нашим взором предстала не шибко приглядная картина. По фасаду дома пошли широкие трещины. Несколько плит вывалилось, а большинство балконов и вовсе рухнули вниз. «Как вы так?» Устраивая раненого Гороховского на заднюю лавку Сани, запричитал Калиник. «Что случилось-то?» «Селин зевнул». Гамлет свернул пробку с моей пота и глотнул пиво. «Если б я зевнул, ты бы до сих пор свои мозги с пола собирал!» Огрызнулся Денис и, выхватив у пластиковую бутыль, допил пиво. «Хватит уже!» Уложив хромого на днище саней, отдернул я парней. «Валим отсюда!» поздно!» — хмыкнул палм и вытащил из кармана кожаной тужурки служебный жетон. «Чего еще?» Сначала не понял я, а, обернувшись, увидел спешивших к нам от угла дома дружинников трех рядовых и младшего сержанта. Руки! Заорал на нас сержант, но, углядев бляху на палма, немного успокоился. Вы чего тут? А вы чего? И не подумав отвечать, предъявил бляху и я. Так это пошел на попятный старшина, углядев нашу причастность к контрразведке. Я пустил автомат. От мародеров район защищаем. Братство же местных выгнало. А сами нигде. Оглядевшись по сторонам, залез я в сани. А ведь действительно никого из братьев поблизости не видать. Неужели они вот так сразу при появлении дружинников позицию оставили? Нет, скорее уже заполучили то, ради чего штурм затеяли. Вот только кто подсказал, какая была в этом экстренная необходимость. Не в том положении сейчас, братство, чтобы в такие авантюры из-за какого-то пропавшего пацана влезать. «К Южному бульвару отошли», — просветил нас дружинник. «Откуда вас здесь столько?» Удивился Селин, увидев подходящие с Красного проспекта отряды дружины, которые, следуя примеру братьев, занимали контролируемый коммунный район. «От китайцев перебрасывают». «Ну, бывайте!» – махнул я дружинникам и, хлопнув по плечу Гамлета, куда тише добавил. «Поехали, давай быстрее отсюда, пока не загребли». Сани тронулись с места, и датчанин направил лошади прямиком к Красному проспекту. Впрочем, как выяснилось буквально через пару минут... Покинуть оцепленный дружинниками район оказалось вовсе не так просто. И даже наши с Напалмом служебные жетоны не сразу смогли переломить ситуацию. Учитывая валявшегося на днище сани связанного коммунара, нам просто повезло. Вот чуток бы промедлили и уже надолго застряли. Ну а пока большое начальство еще не успело стянуться к месту недавнего побоища, младший командный состав в этой неразберихе ни черта толком не понимал. Рядовым и вовсе до нас фиолетово. «Тем более, что с документами полный порядок». «Хотя, нарвись мы на какого служаку?» «Куда сейчас?» Обернулся сидевший на козах дочанин, когда сани выехали на Красный проспект. Мимо, порычав мотором и разбрасывая из под колес снег, промчался БРДМ. Следом два заполненных дружинниками грузовика. «Во дворы сворачивай!» Морщась от боли в простреленной руке посоветовал ему Гороховский. «Красный наверняка перекроют». «А нам-то что?» – удивился Селин. «Мы чистые». «Замучимся ждать, пока подкрепление перебросят», — объяснил Филипп, и Гамлет на следующем же повороте свернул с проспекта. Немного очухавшийся Боря заворочился на полу, но он напал ткнул его под ребра острым носком полусапожка, и хромой сразу же успокоился. Оглядевшийся по сторонам Гамлет остановился они во дворе, находившегося в запустении трехэтажного дома, и, вытерев салбопот, шумно вздохнул. «Приехали. Дайте дух перевести. Какой-то он бледный». «Принц, пошли отойдем, разговор есть». Выпрыгнул я из саней. «Чего еще?» – насторожился Селин. «Давай, сквозьки потом, нам еще Филиппа к лекарю доставить надо». «Две минуты». Не обратил я внимания на слова Дениса и выжидательно посмотрел на Гамлета. «Ну?» «Пошли». Передав по воде Селину, направился тот от саней к углу дома. «Чего хотел?» Что за херня Гамлет вообще происходит?» Подошел к нему я. «Ты это о чем?» Спокойно выдержал мой взгляд датчанин. «Мне не нравится, когда меня используют и делают вид, будто ничего не происходит». Без обиняков заявил я, что используют мне по барабану. Дело, в конце концов, житейское, на то мои друзья. Только вот не надо невинные глазки строить и мозги мне подрить, что у вас эта вылазка спонтанно нарисовалась. «Что ты хочешь от меня услышать?» Как-то совсем уж спокойно спросил уставившийся в землю Гамлет. «Нет, с ним вправду что-то стряслось. Может, избыточную дозу излучения хапнуть успел?» «Какого хрена вам в кому не понадобилось?» «Помнишь, года два назад ультровские амулеты появились?» но ну? «Выйти на их производителей так и не удалось». Датчанин, ухмыльнувшись, неожиданно вновь глянул мне в глаза. «Но ты сам понимаешь, во в мешке не утаишь». Кто-то сболтнул лишнего, кто-то засветился. В общем, у некоторых наших весьма информированных источников сложилось мнение, будто к этому делу каким-то боком коммуна причастная. Никто не утверждал, что они сами эти артефакты производят. Но сбытчи из подставных лиц организовали. Факт. Вам-то какое до этого дело? Я начал потихоньку соображать, где зарыта собака. Нам есть дело до всего, что может принести деньги. Выдал вполне ожидаемую мной отповедь дачанин. Получим мы реальные доказательства, и дружина на перегонки с гимназией бросилась бы их выкупать. А уж если бы удалось наложить лапу на технологии, такой шанс раз в жизни выпадает. Подожди. Я начал немного остывать. Если есть такие подозрения, почему дружинники просто не перевернули там все в Когда Громов из дружины в Комоно уходил, он в качестве отступных определенные гарантии безопасности для себя выбил. Или просто какой компромат заныкал. В общем, наедь воевода на Комоно многие бы всполошились. А политическая ситуация сейчас в форте совсем не та, при которой можно устраивать такие встряски. Тут братство воеводе Козырного Туза сдало. Теперь Громову каюк. «Ну-ка, ну-ка». «Насторожился я. С чего ты взял?» «Поехали, Гороховского целителям закинем и спокойно все обсудим». Как-то уж очень неуклюже попытался уйти от неприятного разговора Гамлет. «Слушай, принц, ты же меня сто лет знаешь. Я тебе по большому счету жизнью обязан. Не хочешь говорить – не говори, ни девочка не обижусь. Но если будет какое деловое предложение, все кишки вымотаю. Не из вредности, просто вслепую работать не в моих правилах. По барабану, когда меня используют. Но только не тогда, когда это в темную происходит». Гамлет махнул рукой забеспокоившемуся Селину и снова повернулся ко мне. «Дети там были». «Какие в жопу дети?» «Ничего не понял я». «Да те, которые пропадали». Отвернулся в сторону Дачанин, которые успели вырасти в этих подземельях, но так никогда больше и не увидеть небо над головой. «Что за бред?» «Если бы бред!» — скривился Дачанин. «В одном из помещений мы на лабораторию с детьми наткнулись. Меня до сих пор трясет, понимаешь?» «Да с чего ты взял, что они там постоянно находились?» Честно говоря, Гамлет меня своим настроем изрядно удивил. Как-то скис он. «Думаешь, когда тебе в череп электроды втыкают, можно куда-то уйти?» «Нет, Лед, со вживленными проводами в футбол уже не погонять. Да и цепями их кроватям вовсе неспроста приковывают». «Электроды в голову?» — не сразу поверил услышанному я. «Зачем? Ты меня спрашиваешь? Сами они что, говорят?» А они уже ничего не говорили. Перед нами команда зачистки прошлась. Гамлет неторопливо направился к саням. В живых никого не оставили. А там сотни полторы коек было. И некоторые на этих койках большую часть жизни провели. Мне многое видеть за последние годы доводилось. Но самым страшным кошмаром будут те самые электроды. И старческие морщины на детских лицах. Подумай, лед, над этим на досуге. Подумай. Гамлет... «Позвал я с ссутулившегося парня. Вы нас до несущих свет докинете. Здесь недалеко». «А надо ли?» – остановился датчанин. «Надо». «Докинем, раз надо». «Спасибо». «Слушай, скользкий». Вдруг резко обернулся Гамлет и указал на валявшегося в санях хромова. «Зачем он тебе?» «Нужен». Не стал ничего объяснять я. «Сильно?» Понизив голос, поинтересовался поправивший пояс датчанин. «А то отдал бы нам». «Помнишь, ты мне про лешего рассказывал?» «Было дело...» «В обмен мне с крючка спрыгнуть помогут». Гаммали только покачал головой и залез на козлы. Селин передал ему поводья, и я поспешил запрыгнуть в сани. Голова пухла от мыслей, все тело ломило от мимоходом полученной дозы магического облучения, но раскисать было никак нельзя. «Ну, дети, ну, прикованный, мало ли зачем!» Попытка успокоить себя оказалась тщетной, и ничего не оставалось, как выкинуть тревожные мысли из головы. Вот только Хромой так и продолжал валяться на днище, и теперь я смотрел на него совсем другими глазами. «Что ж, Боря, тебе придется наизнанку вывернуться просто для того, чтобы остаться в живых. Ни за что не поверю, будто ты не в курсе происходящего был». Сани начали петлять по дворам пятиэтажек, и вскоре я даже примерно не представлял, где именно мы находимся. Гамлет же был совершенно спокоен, и только один раз, когда впереди показался нерасчищенный от снега участок дороги, негромко процедил сквозь зубы ругательства. Пришлось разворачиваться и направлять сани в объезд. Минут через 10 блужданий по узким улочкам мы миновали дом со свежевыкрашенным щитом парикмахерской «Мишель», ржавой вывеской магазинчика «Овощи-фрукты» и намалеванным на фанерном щите «Синим мамонтом», и выехали к перекрестку, на котором находилась резиденция «Несучий свет». «Спасибо!» Напоследок поблагодарил парней я и, не без помощи Напалма, вывал их хромова из сани. «Увидимся еще!» «Обязательно!» Кивнул Дачанин и взмахнул поводьями. Проводив взглядом сани, я оставил хромова валяться на снегу и подошел к воротам. Потянулся к колотушке и замер. Легкий ветерок донес явственный запах севера. «Что за дела?» «Напалм, ничего не чувствуешь?» Обернулся к пираманту я. «В смысле? Запах!» «У меня... Назморк!» — шмыгнул заложенным носом парень. «Проходите уже!» Видимо, королевному надоело дожидаться стука, и он по собственной инициативе распахнул ворота. «А нет!» За спиной дородного парня в коричневом балахоне, лицо которого закрывала ватномарливая повязка, маячил чем-то озадаченный Олег. «Куда нам?» — уточнил я у него на парус с напалмом, затаскивая ворота Храмова. «Кто такой?» — кивнул на нашего пленника сектант. «Гость!» Усмехнулся я и во все глаза уставился на флигель, стены которого уродовали серо-зеленые пятна жгучей плесени. «Это что еще за напасть?» «Не обращай внимания, СЭС уже территорию обработала». «Да?» – засомневался я. «Первый раз вижу, чтобы жгучая плесень вот так ни с того ни с сего разрасталась. Ну, за городской стеной еще куда не шло, но не в форте же. А чего тогда все в масках ходят?» «Я же не в маске». Не стал отвечать на мой вопрос Олег и указал на флигель. «Тебя ждут». «А сам в гостевую провожу». С полуслова понял меня сектант и язвительно поинтересовался у Напалма. «А на ноги вашего гостя поставить не пробовали? Или таскать его – это ваша принципиальная позиция?» «Подымайся!» Пиромант легко пихнул ногой Хромова и, достав из пачки сигарету, запалил щелчком пальца. Налега, впрочем, этот фокус особого впечатления не произвел. И «Если начнет вопить, успокой его!» предупредил я Напалма и направился к заросшему плесенью-флигелю. «Неужели в том самом пробое энергии дело?» «Одно странно. Плесень разрослась только на флигеле. Сам особняк чистенький стоит». Входная дверь пристроя оказалась распахнута настиж и заблокирована подсунутым под низ поленом. Причем толстые доски перекосило, словно они несколько дней отмокали в воде. Пахло чем-то затхлым и, как ни странно, озоном. «Давай вниз!» Спустился со второго этажа генерала в сопровождении незнакомого мне сектанта. «В подвал, что ли, переехали?» – удивился я, направляясь вслед за ними. «Пришлось». «Интересно, с чего бы это чем-то вечно недовольный генералов обрадовался моему появлению?» «Странно это». И, как назло, разговаривать Владимира не удалось. Мы спустились на два пролета, и, обогнавший нас сектант, распахнул глухую металлическую дверь. «Чего так долго?» Закрыл какую-то потертую книжицу, сидевший в углу на табуретке Мстислав, и, остановившийся в дверном проеме генералов, моментально набучился. «Ах, чуя, между ними не только кошка, но и пара вурдалаков пробежали. Как они еще не поубивали друг друга. Дела были». Я огляделся по сторонам. Хоть комната всяческими электронными приборами и заставлена, а плетеная серебряными полосами металлическая конструкция, от которых компьютером змеились толстые пучки проводов, едва заметно вибрирует, но не похоже, что пробой именно здесь случился. Уж больно чистенько. «Дела — это хорошо». Поднялся на ноги помощник Доминика и перешагнул через провод паяльника, которым орудовал копавшийся в связке проводов сектант. «Кстати, Петр Михайлович, у нас с вами как дела обстоят?» Так же, как и утром. Медленно закрыл крышку своего ноутбука Волков. Я его за монитором сразу и не приметил. И принялся что-то быстро набивать на клавиатуре, подключенного к нему компьютера. Три выстроенных на столе в ряд монитора мигнули и погасли, а свет, висевших под потолком 100 ватных ламп, заметно померк. 40% пережигаем, остальное — выброс». «А если еще одну установку подключить?» Предложил, закрыв за собой дверь генералов. За «Запараллелить их не получится, а если последовательно подцепить, выброс на первой линии все равно не изменится». Петр оторвался от компьютера и устало потер покрасневшие глаза. «Нужен принципиально иной подход. Почему тогда просто надежность отсекателей не повысить?» Выдал новую идею Владимир. «Тогда камера взорвется». Заметил, начавший спаивать серебряным припоем какие-то провода, молодой сектант, кисти которого усеивали ожоги и язвочки. В отличие от своих собратьев, этот парень традиционного балахона не носил, предпочитая ему джинсы, рубаху и кожаную жилетку со множеством кармашков. «Конечно, увеличить процент переработки можно, но установка максимум 120 карат в секунду пережить способна. А у нас все 500 на выходе получаются. Вы можете объяснить мне уже, что здесь происходит?» Внимательно осматривая смонтированную в комнате технику, осведомился я. Ну и что мы здесь имеем? Три компьютера и ноутбук, выстроенные в ряд мониторы, это понятно. Но значение сваренной из увитых серебряными полосками толстых стальных труб конструкции тоже сомнений не вызывало. Кроме как основы врат, немного скособочившаяся клетка ничем другим быть не может. Зачем кабели всю эту лабуду соединяют, тоже понятно. А вот относительно хрустального шара... Полностью усеянного короткими золотыми штырями, у меня никаких предположений не возникло. Однако могу сказать, ёжик до сих пор под напряжением. Вон как вокруг воздух мерцает. И кабель от него в сторону уходящий на высоковольтный здорово смахивает. Мы пытаемся на основе алхимических технологий создать искусственный переход. Просветил меня Пётр. это как раз понятно», — хмыкнул я. «Можно подумать, ради каких-то других целей решились бы столько серебра в дело пустить». «Серебро – это мелочь по сравнению с тем, сколько СЭС за санацию территорию выложить пришлось», – скривился Мстислав. «Говорил же, надо за пределами форта первый эксперимент провести». «Еще ты говорил, что полной безопасности гарантировать не сможешь», – напомнил помощнику Доминика генералов. «Было дело». Мстислав только рукой махнул. «Ближе к теме, пожалуйста», – посмотрел я на висевшие на стене часы. «Времени моря, но впустую его тратить резона нет». «Излагайте», — распорядился помощник Доминика, — «основные моменты». «Портал мы установили», — высморкался в носовой платок волков. «Но меньше, чем на секунду. Выброс магической энергии был такой, что установка по ее переработке в электричество моментально сгорела». «Предохранители вырубила. пояснил молодой сектант. «Хорошо, хоть никто облучиться не успел». «Почти никто не успел». Потер Петр долинный красный рубец на шее. «Это у тебя после Перехода», — покачал головой Мстислав. «В общем, нам требуется технология, позволяющая перерабатывать магическую энергию с большим КПД и с почти в пять раз увеличенной пропускной способностью», — Подвел итог молодой сектант. «Это по предварительным данным». «Плюс маяк», — напомнил Волков. «Что за маяк?» — уточнил я. «И как вы без него обошлись?» «Почему без него?» Парень отложил паяльник на подставку и отдернул плотную ткань, слежавшая в углу глыбы хрусталя. Почти треть которой представляла собой рыхлую, пористую массу вроде пенопласта. Для стабилизации энергетических потоков нужен весьма энергоемкий артефакт. Вот этого хрусталя, эквивалентного алмазу в полтысячи карат, хватит секунды на две, максимум три. На холостом ходу. При переброске выход энергии увеличивается на порядок. «Ясно», — кивнул я, совершенно не понимая, зачем меня сюда вызвали. Непроясненным остался только один момент. Доминик сказал, что ты больше других заинтересован в работающем переходе. Догадался, какой следующий вопрос вертится у меня на языке, Мстислав. Раз ты кондуктор, наверняка сможешь нам предложить какой-то выход. В конце концов, твои способности хреналысовые а не мои способности. Прежде чем он закончил свою мысль, заручал я. Вы что, всерьез через меня поток энергии пропустить решили? Ну, есть вероятность, что это должно сработать. Процентов так в 70%, замялся Волков. «По идее, твой организм должен обладать достаточным иммунитетом». «Идите вы в жопу с вероятностью сто Уже не сдерживаясь, высказал я свое мнение по этому вопросу. «Не стоит-то так — попытался успокоить меня Мстислав. «Не маленький должен понимать, какая может быть альтернатива. Иногда приходится идти на крайние меры», — поддакнул ему генералов. «В общем, вы оба слушайте сюда». На всякий случай отступил к стене я. «Использовать меня в качестве предохранителя не выйдет». «Да нереально это», — как бы, между прочим, заявил молодой сектант. «Одно дело рассеянный фон, другое — скрученный поток. Но у меня есть встречное предложение. Я помогаю наладить вам аппаратуру. Вы первым же рейсом отправляете меня через портал». «У тебя есть идеи?» — заинтересовался помощник Доминика. «Ха, полно», — усмехнулся я. «Ну так что?» мы... Мстислав посмотрел на Генералова и тут едва заметно кивнул. «Мы не против. Нашего слова тебе достаточно или отца Доминика побеспокоим?» «Достаточно, вполне. А теперь скажите мне, где у вас гостевая?» Гостевая оказалась на первом этаже. В небольшой комнатке с единственным окном, дверь которой выходила в холл, стоял длинный во всю стену кожаный диван, журнальный столик и пара кресел. Под потолком лампочка в синем абажуре, на окне решетка – «С этой стороны двери никаких ручек, во избежание так сказать». «Чего так долго?» Развалившийся на диване Напалм без интереса рассматривал висевшую на противоположной стене картину. На раздражающий набор фиолетовых треугольников и розовых квадратов. Хромой, все так же с опущенной на лицо шапочкой и связанными за спиной руками, стоял в углу. «Напалм, подожди нас в холле». Я придержал открытую дверь и обернулся к дежурившим в коридоре сектантам. «Вы же не против?» «Нет!» – не стал артачиться стоявший у лестницы парень. «Но у нас не курят!» Напалм демонстративно кинул непотушенный окурок в пепельницу и вышел из комнаты. Я дождался, пока за ним закроется дверь. Подошел к Боре и сорвал закрывающую лицо шапочку. «Лед?» – округлил глаза хромой. «Ты чего?» Удар в солнечное сплетение выбил из него дух, и захрипевший парень упал на колени. Пихнув ботинком, я повалил Борю на ковер и достал финку. Перерезать остро заточенным ножом провода труда не составило. А появившиеся на запястьях парня порезы меня волновали мало. Пусть спасибо скажет, что вообще рук не лишился. Вон кисти посинели уже. «Лед, ты чего?» Отполз к стене хромой. «Ты чего?» «А скажи-ка мне, Боря...» Ухватив за воротник зимней куртки, я поставил парня на ноги. «Зачем вы детей похищали и провода им в бошки вставляли?» «Какие дети?» Попытался освободиться от удушающей хватки Боря. «Что за бред?» «Помнишь, как мы в засаду попали?» Я легонько пробил ему в грудь, чуть ниже намалеванного на Курске символа анархии. Бандита одного в плен еще взяли. «Помнишь?» «Ну?» Он тоже не хотел рассказывать, какую дорогу его дружки не перекрыли. «Но рассказал. А времени у нас тогда в обрез было». «Лёд!» В момент побледнел не от самого приятного воспоминания коммунар. «Зачем вам дети нужны были?» Ухватил загородки, я встряхнул парня и начал медленно скручивать ворот куртки. «Это не я, это экспериментальный!» – засипел полузадушенный Боря. «Что экспериментальный?» Я отпустил Хромова и толчком отправил на диван. «Отдел экспериментальный!» – Всхлипнул коммунар. «Они эксперименты ставили и других в свою кухню не пускали!» «Какие эксперименты?» «Откачка магической энергии из живых организмов!» «Почему именно из детей?» У них энергетика только формируется, можно потоки без труда перенаправить. «Так это все из-за халявной энергии?» – скривился я. «Ну и суки вы!» Боря благоразумно промолчал. «Насколько вы продвинулись?» – продолжил я допрос. «Не знаю». Уселся на диване хромой. «Я уже переработкой энергии занимался». «Не надо мне зуба заговаривать!» – рявкнул я. «На вопрос отвечай!» «А то что?» Расхрабрился вдруг комунар. Лед, ты же не просто так меня сюда притащил. Зачем-то я тебе нужен? Так что давай общаться, как цивилизованные люди!» «Ты мне нужен», — не стал спорить я. «Только ты учти, что мы тебя не в кровати пристегнем, а для начала ноги ампутируем. На умственных способностях потеря нижних конечностей никак не скажется, не так ли?» «Ты либо начнешь отвечать на вопросы, либо прямо сейчас тебе экстренное хирургическое вмешательство организую». «Пригрозил я». «Повторяю, насколько продвинулись ваши исследования». «Да почти не продвинулись!» Сразу поверил в мою угрозу съежившийся парень. «Откуда, знаешь, не имел же отношения?» Я переработку и распределение контролировал. Хромой потер рассаженный лоб. Поступления из детского блока изменялись только когда кого-нибудь нового завозили. Или вывозили. Блин, самому-то не противно было. Это же дети. Меня даже перекорюжило. Я пытался уйти. Чем эта попытка закончилась, ты знаешь. «Получил щучок носу и обратно в конору». Понимаешь, что парю чушь, не смог сдержаться я. На самом деле не мне его судить. Как там в писании сказано «не судите» и далее по тексту. А лучше было с голоду сдохнуть? Проехали. Сколько же энергии вы получали от детей, если у вас во всех коридорах лампы горели? И это называется «почти не продвинулись»? Детский. Это экспериментальный блок был. Его на случай пробоя держали. Посмотрел мне в глаза хромой. Основное поступление по нитке шло. «Какая еще нитка?» – насторожился я. «Не знаю, кто договорился. Похоже, сам Громов. Но к нам энергетическую линию завели», – объяснил парень. «И не сырую, которую ужимать замучишься, а уже обработанную». «А откуда завели?» «Никто не знал. Она под землей тянулась», – ответил коммунар. «Ври дальше», – распорядился я. А «Что дальше?» «Я переработку энергии контролировал. Часть мы в артефакты заливали. Оставшуюся в электричество пережигали». «И какой у вас КПД переработки был?» «Что-то около 98%, восьми ошарашил меня Боря. «А мощность потока какая шла?» «Обычно двести карат в секунду, но на пиках и за шестьсот зашкаливало», – сознался коммунар. «С нуля аналогичное оборудование изготовить сможешь?» «Я едва сдержался, чтобы не потереть от азарта руки». «Нет, я же программным обеспечением для калибровки амулетов занимался, а там технология целая». «Хреново», – расстроился я. «Ты же понимаешь, Боря, что твою ценность как консультанта это здорово снижает». Может, хоть откуда к вам нитку перебросили, расколешься? Да не знаю, сказал же, и никто, кроме Громова, не знал, как он к нам пришел, так все и началось. Братство ничего выяснить именно поэтому не смогло. Обожди, почесал мочку уха я. Братство энергетическая линия интересовало, их много чего интересовало, и она в том числе. В последнее время наших начали хватать прямо на улице. Да ты че? А скажи Боря, если оборудование достать, сможешь его наладить? «Ну, это от условий работы зависит. Договоримся, почему не наладить?» Осмелел, осознавший свою значимость, хромой. «Ты настрой сначала, а потом уже торговаться будешь». Осадил его я. «Людям тебе серьезно передам. Облажаешься, света белого больше никогда не увидишь. А сможешь себя зарекомендовать, работая по профилю до конца жизни обеспечен будешь». «Ты куда меня приволок-то?» Заинтересовался окончательно успокоившийся парень. «Узнаешь». Без всякой симпатии посмотрел на него я. Слишком уж сильно слова Гамлета в душу запали. А увидь всё собственными глазами, глядишь, вообще бы удавил гаденуша. Может, и так бы удавил, но без него никак не обойтись. Пока. Оставив хромово сидеть на диване, я подошел к двери и несколько раз приложился по ней ботинком. После пятого удара лязнул замок, и меня выпустили в холл. К моему удивлению, развалившийся на диване Напалм приспокойно курил... Встряхивал пепел в кофейную чашечку и о чем-то трепался с генераловым. Фланировавший из угла в угол Стеслав участия в беседе не принимал. «Ну, что могу сказать? Остановился я рядом с ним. Нужного специалиста вы заполучили. Осталось только технологиями разжиться». Комунар посмотрел в сторону гостевой комнаты помощник Доминика. «Завод Борисом с нужной техникой работал». «Единственное, как вы будете у дружины оборудование выцарапывать? Ну, а тут уж сами знаете, кого припрягать надо». Разберемся. успокоил меня Мстислав. «Вы потрожите его по полной», — посоветовал я и махнул на палму. «Пошли». Кинув окурок в чашку, пироман след за мной направился к выходу. А усмехнувшийся Мстислав приказал одному из дежуривших в холле караульных нас проводить.